Чего боится темнота? Маленькая темнота мечтала выбраться из шкафа, но мрак сказал, свет наш враг. Сначала люди придумали факелы и свечи, но мы справились с ними. Ветер задувал пламя и мы бродили по ночам. Потом люди стали кормить огонь маслом, и появились лампы. Но масло заканчивалось, и мы выбирались из укрытий. А сейчас миром правят лампочки. Свет от них яркий, как солнце. Они повсюду, долго горят и очень опасны». «Почему?» — спросила темнота. «От их света мрак рассеивается» а в темноте остаются дыры но темнота так мечтала увидеть ночь побродить по крышам посмотреть на звезды услышать влюбленных что однажды решилась и выбралась наружу сначала она расползлась по углам потом прокралась к окну но тот в комнате зажегся свет темнота заметалась и спряталась за шторой кто здесь спросил ночник это я «Темнота!» — ответила темнота. «Пожалуйста, выключи свет!» «Не могу!» — проговорил ночник. «Я весь день ждал тебя, чтобы служить людям!» «Как?» «Без тебя меня не видно, и я никому не нужен! Один раз меня забыли выключить, и я горел весь день, но этого никто не заметил!» «Значит, без меня не бывает тебя?» — удивилась темнота. «Не меня!» «Ни луны, ни звезд», — вспыхнул ночник. «Я как раз мечтаю на них посмотреть», — вздохнула темнота. «Подожди. Сейчас мой малыш уснет, и я погасну. Он еще мал и боится тебя. Но скоро он полюбит тебя так же, как я». «Так ты меня любишь?» «Конечно», — кивнул ночник. С тех пор темнота каждый день выходила наружу когда малыш засыпал. Она гуляла всю ночь, а днем пряталась в шкаф, уступая дорогу свету. Оказалось, что свет совсем не страшный, просто нужно с ним подружиться. Но мрак в это так и не поверил. Да и откуда ему было знать? Ведь он никогда не выбирался из шкафа. Было время, когда дом освещали свечой или деревянной щепкой, лучиной. Но свечи и лучи давали мало света и были опасны, так как могли стать причиной пожара, поэтому были изобретены электрические лампочки. Многие ученые были близки к этому открытию, но первым оказался американец Томас Эдисон.